Глава двадцать шестая. Парад по нотам. Слух, что фабрику будут осматривать важные господа, всколыхнул все мастерские. Граф, говорят, приедет. Ну, граф? Ох, черт! Значит, хозяин на что-нибудь нацеливается. Накануне приезда графа работы на фабрике были прекращены до звонка. Женщин, девушек и чернорабочих перевели на уборку. Мальчики получили приказ. Посуда должна сверкать, все лишнее на чердак. Якванчиха, Двухкопеечная, Якваныч, Абакумыч, мастера командовали и шипели рабочим и работницам, чтобы они завтра являлись на работу в чистой одежде. От хозяина приказано, что те, кто ослушается, В мастерские не допустят, лишат пасхальных подарков и не возьмут на новую фабрику. Воскобойников в волнении бегал по мастерским, жмурился, минутами жалел, что на уборку пропадает столько рабочих часов, и кусал кончик бородки. Боже мой, ну разве успех дается даром? Нет, черт возьми, приходится жертвовать, беспокоиться, не спать ночей. Вот грянет звонок, рабочие уйдут, а он, хозяин, оглядывай стены, печь, вникай во все, указывай, подтягивай, мальчишек, хлопачи. Даже в постели обдумывай, как сделать так, чтобы граф, боже упаси, не обиделся, ведь граф Шишка. Спал Воскобойников крепко, на заре... Встревожил весь дом и сразу же после чая побежал на фабрику. Разве можно ходить, когда в глазах переливается золотой пух? Воскобойников оглядел контору, мастерские, проверил, все ли сделано, как он велел, и отдался лихорадке ожидания. Когда утро налилось теплом, пришел газетчик Кожевников. Воскобойников недоверчиво оглядел его. Пригласил к столу, но со двора закричали «Подъехали!». Гнусина распахнул ворота, и к конторе на фаэтонах подкатили граф, see... графиня с дочерью и вертун с моноклем в глазу. Якваныч помчался в мастерские. «Тсс!» Воскобойников вышел с синклитом на крыльцо. «Добро пожаловать! Это мои помощники!» — Досадный случай. Газета прислала корреспондента. Вы ничего не будете иметь против? — Что же можно иметь? — подхватил его слова Вертун. — Нам это не будет мешать? Гости разделись, привели себя в порядок, и Воскобойников распахнул двери конторы. — Пожалуйста, прошу. Шествие открыла графиня. Следом за гостями шел Кожевников. За ним Абакумыч, сзади Якваныч с салфеткой, в которой были завернуты четыре серебряные десертные ложки. Сам воскобойников принес их, а вдруг понадобится попробовать что-нибудь граф у графини, их дочери, вертунул с моноклем. Это наша развесочная. Наш конек-карамель, забежав вперед, начал воскобойников. Остальное мы терпим для ассортимента. Скоро будет готова наша новая фабрика. Там мы заново поставим шоколадно-конфетное варенное отделение, отделение халвы, дроже. Верховодившая развесочная якванчиха отвесила гостям поклон. Работницы блистали чистотою и были похожи на богоделок в день приезда архиерея или губернатора. ступени лестницы были натертые парафином. Даже на фартуках чернорабочих не было пятен патоки, сажи и начинок. Карамельщики все были в белом. Мальчиков чистыми фартуками снабдили взрослые, но Васька выделялся. На нем, кроме чистого фартука, была старая латанная куртка Шевардина. Он и Шевардин должны были блеснуть перед гостями, то есть стремительно сделать ликерную карамель Бенедиктин и шоколадную Миньон. Воскобойников от Вертуна с Моноклем узнал, что графиня и ее дочка любят эти сорта карамель. Когда граф с компанией появился в дверях нового отделения карамельной мастерской, Полванч сорвался со стула, шагнул к печи и, взмахнув руками, издал такой звук, будто в нем потревожили рой шершней. ш это был сигнал Шевардину и Ваське. Карамельная масса у Шевардина была уже готова. Воскобойникову оставалось только по выработанному им плану. Вслух осведомиться у Полванча, кто из карамельщиков и что будет делать, и громко сказать, сейчас один наш мастер начинает делать ликерную карамель бенедиктин бенедиктин интересно сюда сюда пожалуйте в этом отделении у нас работает двенадцать мастеров под музыку собственных слов воскобойников подвел гостей к вылитой шевардиным на заранее остуженный мраморный стол карамельной массе васька на табурете, засланном ради торжественного случая белой бумагой, священно действовал над начинкой. Под его руками в стаканчиках стояли бенедиктин и спирт. Шевардин всыпал в карамельную массу лимонной кислоты и стал проминать ее, но не руками, как всегда, а железкой. Не успел Воскобойников объяснить, что такое карамель, из чего она варится, как часть карамельной массы в руках Шевардина превратилась в кошель. Васька легко, как пушинку, подхватил кастрюлю и аккуратно вылил в кошель начинку. Это озадачило гостей, Воскобойников захлебывался словами, завернутая варка ринулась в руках Шевардина к огню и перелетела на верстак под руки Федьки. Шевардин уже тянул из нее батон и цокал ножницами. Васька ловил отрезанные им палки. Наташа подхватывала с пресса готовые подушечки. Граф и Вертун приглядывались к работающим, графине с дочерью ахали и не могли понять, как начинка попадает в каждую подушечку. Воскобойников, задыхаясь, объяснял им. Абакумыч выражал готовность помочь ему, но не смел открыть рта. Якваныч с ложками в салфетке стоял на вытяжку. Полваныч мелькал у столов. Газетчик кожевников в стороне расспрашивал о чем-то рабочих. Шевардин играл плечами и ножницами. Васька, как гуттаперчевый, клал карамельные палки на чугунную челюсть, мерно подпрыгивая, налегал животом на ручку пресса, но так будто это доставляло ему удовольствие. а Шевардин, русый красавец. Все шло так, будто граф с графиней сидели у окна, а по улице бравые конвойные вели бравых каторжан в кандалах. И те старались идти по команде, чтобы согласнее звенели кандалы, чтобы приятнее было глядеть на них. Наташа отодвигала от пресса снизки. Солнце гладило ее руки, Запрошенный сахарной пудрой верстак, подушечки карамели, и те переливались, напоминая графине драгоценные камни. Когда Шевардин вытянул из рук Федьки всю варку, дальние снизки подушечек уже остыли. Наташа ломала их, и Воскобойников сказал, — Не успеем мы осмотреть фабрику, эта карамель будет уже готова. — Так скоро? обычно мы придерживаем но на этот раз поторопимся разрешите обратить ваше внимание этот же мастер сейчас будет делать карамель миньон делается она любопытно иначе чем ликерная козлов незаметно подставил шеввардину таз уваренной карамельной массы и она засверкала на приготовленном федькой столе наблюдайте Что будет происходить? Все это чистейшее какао. Это под руками шевардина карамельная масса взлетала на скрипке и падала на середину стола. Он положил в нее какао, ванилину, и она прозрачно-золотая начала темнеть, буреть. Видите? А какой аромат! Слышите? Шевардин разделил побуревшую массу на две части и кивнул Ваське. Тот встал к столу, вытянув руки. Шевардин скатал одну часть карамельной массы в жгут и придвинул его на угол стола. «Держи!» Васька впился руками в конец жгута и прижал его к мрамору. Шевардин правой рукой дернул свой край жгута, жгут вытянулся, как резиновый, стал похожим на длинное полотенце. Левой рукой Швардин перехватил это полотенце посередине, а конец бросил Ваське. Тот подхватил его, прижал к своему концу, а Шевардин уже дернул за образовавшийся новый конец, и опять, опять и все быстрее и быстрее. У гостей мелькало в глазах. а вытягиваемая карамельная масса светлела в руках Шевардина и Васьки, становилась пышной и отливала кремовым блеском. Это называется тянуть соломку. Видите, расплавленный сахар вытягивается в ниточку, в паутинку, не умолкал Воскобойников. Шевардин бросил на стол ставшую шелковой карамельную массу и сипло шепнул. — Давай начинку! Графиня была в восторге. Лишь теперь она поняла, почему подушечки миньон переливаются. Положила на проминаемую шеверденным отласистую массу руку и отдернула ее. Ах, она как огонь! Да, из холодной карамели ничего нельзя сделать. Но как же они руками? Они привыкли, им не горячо. Мальчик. — Больно было? — спросила графиня, подбежавшего с начинкой Ваську. — Нет, — ответил тот и подумал, — тебя бы заставить, белугой завоишь. Обратите внимание, дай ложки, прошу. Васька веселкой выкладывал в карамельный кошель пышную с ванилью шоколадную начинку. Я Ваныч подлетел к гостям и угодливо растопырил руки. На них, как на прикрытом салфеткой подносе, лежали серебряные ложки. — Пожалуйтесь. Графиня с дочерью Вертун попробовали начинку, а граф прогудел. — Нет, благодарю. Что вы, что вы? Не успел Воскобойников объяснить, из чего сделана начинка, как с низки кремовых подушечек миньон уже летели с пресса под руки Наташи. — Чудесно! Воскобойников любовался и собою, и Швардиным, и Васькой, и чистыми фартуками, а главное тем, что будет, если его замысел удастся. В газеты напишут о его фабрике, о ликерной карамели, о нем, о новой фабрике. Вот она, готова. Бери льготный кредит на оборудование, гони. Из карамельной мастерской воскобойников шел добрым и растроганным. Шевардин взял из рук Федьки остаток варки, бросил его в крошки и выпрямился. — Ну и жара! А графини то а? Жрать жрала! А как делается? Не тинь-тини! — Молодцы мы с тобой, Васька! Недаром я говорил, что ты деляга. Ни разу не запнулся. Васька провел рукою по мокрому лбу и просипел. — А надо бы. — Запнуться? — Ага. — Или свинью подложить тебе? — За что же это? — За все. — И за слепого. Ну, — Но не робей, в другой раз от кислоты не уйдешь. — Ты что, Танька родственница тебе, что ли? — Двоюродная тетка. шивородин насторожился. — Вот гадил кто мне! И вспыхнул. — Это ты подстраивал все? — Ты письмо мне писал? — Ну что ты, разве я девка? — Врешь ты! — Тсс! — подлетел Павл Иванович. Забыли, кто фабрику осматривает? Шевардин прошел к печи и сложил на груди руки. Да, гадил ему, несомненно, Васька. — Ах, змееныш! А кто тебя учил работать? Кому ты обязан? Лишь теперь понял Шевардин, почему у Васьки болели зубы, когда он стал мастером, почему у него не оказалось тогда записной книжки. Шевардин тискал к груди руки, и мысль, что Таня действительно могла бы облить кислотой не какого-то Арсентия, а его, что теперь он был бы слепым, покалывала его. Вот до чего гадина дошла. Сироп переварился или ослеп. Шевардин увидел рядом с собой Пала Ивановича и побагровел. А ты что за указчик? Командуешь, а как дело делать так Шевардин, Шевордин? Без меня носа не утрешь себе. От ярой заливистой брани Шевордина в мастерской стало еще жарче. Палванч покраснел, замахал руками, ц и скрылся за дверью. Гости в это время осматривали мармеладно-пастильную мастерскую. Воскобойников предлагал им все попробовать и держался так, будто ему всю жизнь предстояло работать на графа с компанией. Обратно он вел гостей через заверточную. Не успели они войти в контору и одеться, перед ними выросла красивая укладчица с разноцветными пакетами на подносе. Вот и карамель, сделанная под вашим наблюдением. Пожалуйста. Ну, что вы, что вы? Нет, нет, нет. Этот день будет памятен для нас. Просим вас, не обижайте. Воскобойников нашел нужные слова, улыбки, и гости сели в фаэтоны с пакетами. Воскобойников осыпал их пожеланиями, синклит его низко поклонился им, спина принарядившегося... Гнусины застыло дугою. Воскобойников, потирая руки, увидел на подносе один из пяти приготовленных пакетов и ударил себя по лбу. — Господи! И как я забыл! Это пакет корреспондента! А ну, как он обидится! Я же хотел поговорить с ним! — Да он, поди, не ушел еще! Якваныч пробежал по мастерским и выскочил на крыльцо. — Василий! Господин в сером пальтеце не выходили с хмуроватенькой такой. Да всех ушли. Воскобойников поджал губы, выслушал донесение Якваныча о том, что Шевардин на всю мастерскую лаял Палвановича, и взорвался. Опять этот Шевардин. Чуть что он сейчас же зазнается, воображает. Оставить его завтра без подарка. Это же хам какой-то. Сделал карамели, нос задрал. Своё место забывает.